Николай Александрович Лейкин. Рассказ Засидевшийся дачник. Читает Станислав Федусов. Увядшая природа, кое-где снег в палисаднике перемешанный с жёлтым опавшим листом. В балконную дверь дачи постучался дворник в полушубке, в стёклах показалась мужская фигура в льняной котиковой шапке и потёртом пальто не отворяя двери фигура сказала А это ты Терентий что тебе Ну да пустите в комнату то Не могу же я с вами через двери разговаривать отвечал дворник Да ты и говори так я услышу Мне не хочется комнаты студить За последними 5 рублями пришёл Так и отдам. Как съеду, так и отдам. В день отъезда с дачи отдам. Впустите. Обширный разговор будет. Я сейчас из города от хозяина вернулся. Так велел он вам кое-что сказать. Знаю, знаю, что он велел сказать. Махнул руками дачник. Да я вам радость от хозяина объявлю. Пустите только «Эх!» — послышалось за дверями. Дачник оттащил от порога в четверо сложенный ковер, которым были закрыты щели, чтобы не поддувало из них, вытащил из пазов дверей какие-то тряпки и, наконец, отворил дверь. Дворник вошел в комнату. На убогом столе, накрытым скатертью, стояла початая бутылка водки, На тарелке лежали картофель в мундире и остатки селёдки. Тут же грелся кофейник на керосиновые лампы, приспособленные к тагану. Войдя в комнату, дворник снял шапку, отыскал в углу образ и перекрестился. "Хлеб да соль", сказал он при виде сидящей за столом пожилой Что-то прожевывающее женщины, закутанное и в ватную коцовейку, и в байковый платок. Женщина промолчала. Дворник обратился к мужчине. Сейчас был у хозяина в городе, и вышло вам такое разрешение. Никаких с вас денег не надо, съезжайте только с дачи, скорее. Съеду, беспременно съеду. А ты думаешь, не съеду? Нельзя же тут зиму жить, пробормотал дачник. Да ведь уж теперь зима и есть. В октябре-то зима? Что ты, помилуй? В октябре осень. Да какая же это осень, коли уже и снег был, и на санях ездили? Ну, какой это снег? Выпал да и растаял. Вот те великодушные. Не доводите до греха. Завтра не съедете? так он к мировому подаст, чтоб через полицию вас. Так да ведь уж и на счёт 5 рублей не помилует. Сгонит вас с полиции, отберёт за долг весь ваш скорбишку, и вся не долга. Ну, это ещё мы посмотрим, как он сгонит. Я нанимал дачу на весь летний сезон и могу жить вплоть до зимы. Так у него и в квитанции сказано: на летний сезон. А теперь зима. Врешь, врешь. Даже еще и земля не промерзла. У меня в палисаднике еще несколько кустов картофелю не вырыто. Дворник развел руками и произнес. Ну, барин, вот господа-то но не завелись. Ты, брат, не груби. Я имею на себе чин. Этим нечего хвастаться. Лучше бы вы вот Деньги имели, чтобы было на что с дачи съехать. Ты ещё мне наставления читать? Пришёл он. Постойте, я вот с сердца пришёл, а не от чего либо. Портерщику нашему самовар требуется. Продайте ему самовар. Вот вам и будет на переезд. Да как ты смеешь? Неужто ты думаешь, что у меня на переезд нет? Закричал дачник. «Я живу до сих пор на даче просто из любви к природе. Видел я возрождающуюся природу, хочу видеть и увядающую». «Какая уж тут природа, коли в даче волков морозить!» усмехнулся дворник. «Ведь дача-то эта из барочного леса». «Ничего не значит. Это мой каприз». Многие путешественники из любви к исследованию природы на ледовитый океан ездят. И там мёрзнут ты, мужик, ты ничего не понимаешь. Как можешь ли ты понять увлечение наукой? Я для науки живу до сих пор на даче. И для науки в мелочную лавочку задолжали. Так что больше уже ни на копейку не верят. Дурак, пошёл вон. Ты зачем пришёл? Ты пришёл сказать, чтобы я съезжал с дачи? Я тебе отвечаю, что съеду. Скоро съеду. Ну, значит, и кончен разговор. Кончен-то кончен? А только уж голубей моих больше не смеете из духового ружья стрелять, не позволю. Это тоже должно быть для науки. Вы не показанную птицу голубя едите. Так я для науки не позволю. Уйдёшь ты или нет? И забор разбирать для науки не позволю. А уж поймаю, так не прогнёвайтесь в полицию сволоку, продолжал дворник. Мерзавец. Да что, мерзавец? Петушок-то у меня тоже надо полагать Из-за вашей науки пропал. Ах, господа, господа! Не, что это господа, Которые такие поступки... Какие поступки? Говори! Или к мировому захотел? Так у меня и свидетель в той комнате сидит. Он слышит? Ну, повтори. Дворник... Замялся. «Да, конечно же», — сказал он. «Не что, это у господа, которые в палисаднике в заместо цветов картофель садят». «Нет, ты насчет петуха повтори». «Что мне насчет петуха повторять?» «Про петуха вы сами чудесно знаете». «Что я знаю?» «Что?» «Ну вот, еще рассказывать вам». и кулодей запру. Воды давать не буду, если на этой неделе с дачи не съедете. Тебе сказано, чтоб ты убирался вон. Я уйду. Мне что? У меня в Дворницкой теплее. А вот посмотрим, как я вас приму, когда вы ко мне в Дворницкую за углями для самовара придете. Проваливай! Проваливай! «Эх, барин, не ссорьтесь с дворником. Дворник может прийти в южке у жильца из печки вынуть. Да, стекло так же в окне вышибить могу. А на какие шиши вы его вставите? Калюш даже до того дошли, что непоказанного голубя есть начали». Бормотал дворник, вышел на балкон и с сердцем захлопнул дверь, прибавив. «Вот, навязались жильцы-то!» Чёрт, океанные, а не жильцы.